Глава четырнадцатая. Пипа. Я проснулась с ощущением чего-то неправильного, непоправимого. Когда способность соображать вернулась, я поняла, что не так. Со м н о ю не было Шорьки. Я настолько привыкла к тому, что он спит со мной, что не обнаружив зверка ь на месте, испугалась. Сев рывком, я огляделась. Рыжий разбойник устроился на плече у пончика и ел крошки с огромной ладони. Если вы его так кормить будете, дяденька пончик, он себе пузо разожрет и уже прыгать не сможет. Хорошего зверя должно быть много, заявил счастливый великан и погладил ш о р ь к у пальцем. Тот возмущенно заверещал, оторвавшись от еды. Шарек не любил, когда его трогали, но подлый предатель продался за булку. Нельзя потише, пробурчал, накрывшись с головой дикий. Меня тут вообще уже нет. Заверила я и встала, подтягиваясь затекшими конечностями. Ты как знаешь? обратилась я к Шарьку. А я на речку. Я посмотрела на Котомку и решила, что под присмотром пончика и под носом у Дикого ее можно оставить. Первые десять шагов мне дались с трудом. Шарька мой. Он всегда был только мой, и я впервые в жизни испытала ревность. Думаю, это была она, судя по тому, что о ней рассказывали другие. Но на одиннадцатом зверек отчаянно засвистел и скоро уже карабкался своими острыми коготками по моей спине. Продолжал негодовать. Хозяйка или булка – это очень сложный выбор, но я радостно провела рукой по его шелковистой ш о р с т к е чем вызвала еще больше свиста. Ближе к приречным зарослям Шорька успокоился и сиганул в кроны. Никогда не знаешь, когда повезет в следующий раз попрыгать по веткам с такой хозяйкой. Убедившись, что за мной никто не идет, я заглянула в кустики. В такой компании кустики могут стать проблемой, поэтому с питьем с утра нужно быть осторожнее. Я умыла лицо ледяной водой и прошлась по берегу, приглядываясь к плавнику. Набрала охапку всякого и несколько небольших крепких к о р я ж и н сунула в карманы. Когда вернулась в л а г е р е уже было оживленно. Котлы с водой, набранной с ночи, побулькивали ухой. Рядом с ними суетился Клык, и я пристроилась к нему в помощь. Котел вызывал уважение объемами. Все же наготовить еды на шестерых здоровых мужиков – та еще задача. Лицемер д е й к и й с таким видом сетовал на необходимость кормить нас с Шарьком, да если просто соскрести остатки со стенок этого котлища, хватит и на меня и на Шарьку и на десяток его приятелей. Утренние сборы шли неспешно и без лишних эмоций, никаких разговоров про вчерашнего гостя. Если бы не рана р а в н я л ы можно было бы подумать, что мне все приснилось. Впрочем, теперь в свете утра стало видно, что и на других нечисть оставила следы. У пса был подпален рукав, у дикого от чего-то штанина на коленке. По копоти на оружии можно было судить, кто нанес врагу больше всего ран. Меч пса и топор пончика особенно выделялись. Меньше всего повезло р а в н я л и но это понятно. Рана, кстати, у него заживала буквально на глазах. Я была подумывала колдануть незаметно, но судя по тому, как затягивался ожог, необходимости в этом не было. Шаман оказался силен. После завтрака мы тронулись в путь. Шорька вальготно устроился на плече пончика. Это понятно, там и м е с т о больше, и обзор лучше, и точно никто не засунет под мышку. Я достала из кармана коряжину ножек из к о т о м к и и привычно принялась строгать деревяшку, придавая ей форму. Заготовки под простейшие заклинания никогда не лишние, особенно в дороге. Ого, какой нож! Громко заметил Равняла. Откуда он у тебя? Так, дяденька, я же с и р о т а пояснила я. И что? спросил он. с и р о т у в с я к о о б и д е т ь н о р о в и т А ты? Я не обидчивый, дяденька, равняла, о т о м щ у по быстрому. Я старательно з а т а ч и в а л а кончик изогнутой палки. И забуду? Воин хохотнул. Слышал, пёс, что Пипка говорит. Пипка плохо. Неожиданно заявил Пончик. Я от неожиданности чуть не порезалась. н о ж и к т о заговоренный, полпальца отхватишь и не заметишь, что тебе плохого пипка сделал. Тоже удивился дикий. Пипка хороший, имя плохое. Охотно пояснил великан, и у меня отлегло от сердца. Он не пипка, он у нас настоящий пипец. Съязвил пес. Имя не очень, да. Проигнорировал его дикий и задумался. Пусть будет скалазуб. Длинно, возразил равняло. Скала предложил прямой как лом Клык. Какой из него скала? Так скаленыш, фыркнул пес. с к а л ё н ы ш это в точку, согласился равняла. Будешь с к а л о н ы ш шлепнул мне по плечу Клык со всей своей варварской д у р и Хвала защитнице, буркнула я, пытаясь восстановить работоспособность конечности. Это за что? спросил дикий и злобно з ы р к н у л на Варвара. Тот сделал вид, что ничего не было, и цокнув, ускорил шаг коня. Что не пончик, пояснила я. Скалёныш, так скалёныш. Я что, могу и позубоскалить, могу и оскалиться, могу и упереться как скала. Мужчины заржали, а я вернулась к вырезанию фигурки. Всё лучше так, чем бездельничать. Какое-то время мы ехали молча. Потом пончик затянул песню таким низким голосом, что казалось, даже повозка вибрировала. В песне говорилось о в о и н е который остался один против ста и цхерков, и они разивают свои огромные огненные пасти, а он вспоминает девушку, что его не дождется и выйдет замуж за другого. Отчий дом, дерево у к р ы л ь ц а Следом за пончиком тоскливую песню подтянули дикий и пес, и даже Клык, который не очень дружил со слухом и слова не особо знал, душевно так. И чего они над книгой гадкой м а м а ш и Беннет смеялись? Хотя, конечно, мужские страдания это совсем не то же самое, что женские. Женщины же про всякие глупости страдают. Про любовь, верность, смерть – другое дело мужчины. Они про смерть, верность, любовь. Дорога шла до ужаса скучно. Мы ехали, ехали, ехали, и все, и даже не встретили никого. Людей можно понять, кто захочет путешествовать, когда н и ш ь е с ы на путников нападают. Понять-то можно, но очень скучно. Мы даже ни одной остановки не сделали. Воины время от времени отставали по своим делам, а потом нагоняли, хоть какое-то развлечение. Как выяснилось, остановок не было, потому что впереди ждало село, где нам предстояло заночевать. Ночевка в селе это просто замечательно. Когда в самый зной впереди показались крыши домов, я воспрянула духом и полезла в к о т о м к у прятать нож и вырезанные заготовки. Где-то на самом дне мешка валялись мелкие деньги, которые могли пригодиться. Я закопалась двумя руками в содержимое к о т о м к и отмечая про себя, что неплохо было бы кое-что из ценного зашить в корсет. Перебирала вещи и сама не знаю, как получилось, но конверт, который я забрала из тайника метро, внезапно открылся, и оттуда показался корешок записной книжки. Может, письмо никогда и не было заклеено? Я перерывала мешок, а записная книжка высовывалась все сильнее и сильнее. Любопытство выгрызало меня изнутри. Я открыла книжку прямо там, в сумке, чтобы не привлекать лишнего внимания. Внутри она была исписана мелким п о ч е р к о м Я с надеждой смотрела на приближающиеся дома. Если бы учитель хотел, чтобы я ее не прочитала, он бы заклеил конверт, верно? А если не заклеил, то наоборот. Если удастся найти место, где я смогу уединиться, обязательно прочитаю, что там.